Глава девятая. Последние караваны. Обратный караван от дальних западных крепостей прошел Неву, Ладожское озеро, и, пользуясь попутным ветром без остановки в городе Ладога, зашел в Волхов. Сырые паруса надулись, и ладьи медленно потянулись против течения реки. «Передохните, Маненька!» — кивнул грибной смене молчан. «Только от дожа вот прикройтесь, а то разгоряченные все промочат и вмиг лихоманка прихватит. Конец августа только окажется, будто бы октябрь месяц». Воины кутались кожаные с меховой поддевкой плащи. «Ничего», — отозвался сменившийся с нарвы десятник Кузьма. «Потерпим. Чай не впервой нам. Целый год на крепостных стенах мерзли. Немного уже до дома осталось. Год, как друзей свои семьи не видели». «Хоть при ветре завесла садись, лишь бы быстрее добраться!» В Новгороде встали на два дня в Рюриковом городище. Одна из злодеев требовала небольшого ремонта, да и передышка на твердой земле людям бы не помешала. Для воинов была натоплена баня, и они могли отогреться, отоспаться под крышей и переодеться во все чистое, в сухое. «В городе все так же неспокойно», — делился новостями с вороном Путята. Народ недоволен нынешней властью. Все признают, что при князе Ярославе было гораздо лучше. Всё усугубляется лихолетием и постигшим северной земли страшным голодом. Немного выручил прошлогодний завоз зерна из Булгарии, но надолго его не хватило. И опять же, все понимают, что заслуги властей в этом завозе никакой нет, а что здесь подсуетилась старшина левой Софийской стороны. подготовившая своих людей, товары для торга и суда для такого дальнего похода. На них в обиде правая славянская сторона, кому менее всех перепало от того продовольствия. Все между собой ссорятся и пускают друг дружки в постоянных междоусобицах кровь. А сильной центральной власти князя, как это когда-то было нынче, уж нет. ибо молодой княжище Ростислав годами мал, воинской силы не имеет, да и идет на поводу своих ближних бояр, заботящихся только лишь о себе и о своих людях. — В общем, все как и обычно, — подвел итог всему рассказу ворон. — С чего начинали два года назад, кому и вернулись. порали побузотерили, пограбили. Вольницы нахлебались до смерти, а лучше-то с тобой не стало. И как дальше жить никому теперь неведомо. — Ну да, — вздохнул Путята, — так и есть. Треть города уже совсем выгорела. Из коренного населения едва ли половина уцелела. А все остальные — это переселенцы с лесных пятин, из тех, кто сюда с голодухи подался. Все ремесла брошены, работы нет, товара для торга тоже не осталось. «Все очень плохо, Фотич. Ладно, хоть враги открытые рьяны не лезут, а то не выстояли бы мы сейчас, супротив них. Силы нет больше в господине Великом Новгороде. Хоть приходи, да вот так вот голым и безоружным его забирай». «Ну-ну, Строков, ты это мне тут брось плакаться!» — нахмурился Ворон. «Устал ты, видно, здесь в конец, коли уже руки свои опускаешь». «Есть сила на Северной Руси!» «Не прогнулась она перед лютой бедой, и враг внешний тоже у нас есть. Только боится он пока сюда лезть, ибо кровавые сопли свои еще не обтер на окраинах. Только месяц назад марижскому войску ливом и Меченосцам под Нарвой по Сусалам хорошо эдак надавали. Еле-еле половина его к себе смогла сбежать, а сколько еще их по дороге лесные эсты приземлили». и с вирунцами дербцев мы разбили под городищем у наших союзников. Не все так плохо, Селянович. Немного нам осталось уже потерпеть. Может, ты в поместье с нами пойдешь? Там немного развеешься, душой отойдешь. Вот от всей этой мы и ты. — Нет, Фотич, и рад бы я. Да как все здесь оставить?» — покачал головой Путята. — Мы и так тут на Рюриковом городище еле-еле держимся. Уйду я со своими людьми. А ну-ка, опять лиходей из городских концов полезут. Да от внезда Водовика и Бориса Негочевича всякой пакости можно ожидать. Мы же как кость в горле здесь у них. Не могут они нас под себя подмять. Сил у них пока не хватает. Повременю я. Потерплю здесь. Опять же, караван хлебный в Булгарию мы снарядили и снова тем же путем его отправили. Из поместья к нему пять ладей тоже, кстати, присоединились. а другой, поменьше, через задвинские ламские волоки к Киеву на дне прошел. Сколько могли мы товара для обмена все же набрали, вот придет глаз да глаз за всем нужен будет, чтобы суда не разбили. И с таким трудом добытое продовольствие с умом и надолго распределили здесь». «Ну, смотри сам, тебе здесь виднее», — согласился с другом ворон. — Держись, Селянович, если здесь совсем туго станет, ты к нам уходи, а уж мы у себя-то прикроем. — Ладно, меня так просто не возьмешь, ты же знаешь, — усмехнулся здоровенный купец. — Забыл, как я тебя на кулачках в молодых дружинных делал? Ой — Ой-ой-ой, распетушился-то как, — передразнил его ворон. — Да когда это было? У тебя пузо сейчас купчина как у ближнего княжьего боярина. — Неповоротливый стал, как дядька Ярила, что меды ставил у удатного, помнишь? А мы с его подвалов тихонько их корчагами в свою гридницу таскали. — Это я-то неповоротливый! — врыкнул медведем путята. — А ну-ка иди сюда, вошь ты, мелкая! И он, дурашливо засопев, потянулся руками к ветерану-пластуну. Караван, сосменившийся крепостной ратью, подходил по ямнице к поместной пристани. На берегу его уже ждали. Махали платками бабы, гомонила ребятня, переклинивались молодые. Воины постарше стояли на палубах судов степенно, подкручивали усы и теребили отросшую за время плавания бородку. И только по их крепко сжатым рукам да по сопенью можно было понять, как им сильно хочется уже быть там, на этом берегу, среди своих родных и близких. Молодые вели себя более непринужденно, кричали здравницы и отпускали в адрес друг друга веселые и колкие шутки. Целый год эти воины не были дома, неся службу на западных рубежах среди дождей, ветров, снега и холода. А те, кто с Нарвой, вовсе прошли через осаду и кровавую битву. И вот теперь все. Еще совсем немного, и они будут уже у себя дома. Впереди у них долгий отдых и служба в бригаде. «Отряд, смирно! Равнение на середину!» — выкрикнул командир каравана, выстроенный у пристани Рати. «Господин подполковник, сводный отряд из пластунской сотни и сменных крепостных дружин водным путем в поместье прибыл. За время пересмены отбито нападение на союзников-верумцев и на крепость Нарву», — докладывает заместитель командира бригады капитан Варун. «Здравствуйте, воины-молодцы!» Оглядев замерзший строй, крикнул комбрик. «Поздравляю вас с прибытием в поместье!» «Ура! Ура! Ура!» — заявил строй. «Ура!» — неслось из огромной окружившей пристань толпы. «Разойтись!» И все перемешалось на берегу. «Кто это у вас тут такие?» — спросил удивленный Фотич, кивая на двух шатающихся расхристанных и грязных пьянчуг. Андрей обернулся, его лицо побагровело. — Бориславович, убери ты от этих бражников. Ну сколько раз я могу повторять, чтоб глаза мои их не видели? — рявкнул сотник. — Сейчас, сейчас, Андрей Иванович. Лавров вставил пальцы в рот и пронзительно свистнул. — Васька, Прошка, оно ну быстро, а то пьянь с глаз долой выволочите. — Ждан, у меня в погребе двухведерный бочонок хмельного меда стоит. Тот, что возле кадок, сквашенный коченами капустой. Тащите им его в избу, пусть хоть упьются там уже. Слушай, все это ворун аж немного обалдел. — ведь что у вас тут происходит-то вообще, братцы? Я в бригаду попал или на питейный двор? Ах, махнул с досадой рукой сотник. Секс замучили эти боярские мытари. Ну, Прибыслав, ну, подсубботил барбос. В сердцах вырвался комбрик и пошел в сторону усадьбы. — Да объясните вы же, по-человечий, что тут у вас вообще происходит? Ворону ставился непонимающий на Тимофея с Филатом. — Ну чего тебе непонятно, старый? — фыркнул начальник штаба. — Слышал же сам своими ушами. Мы-то Ребоярский от Прибыслава. Он при тебе же вроде их еще к нам прислал, для учета и обложения огромной податью. Или когда ты в поход уже пошел? — Да неважно. В общем, Иванович тогда, когда они только появились у нас, еще в самом начале, лаврушу поручение дал, чтобы они не лезли бы здесь никуда. Ну, а для этого их хорошо угощать и развлекать потребовал, лишь бы они под ногами у него и у всех других не путались. — Ну, — протянул с интересом Фотич, — баранки гну, — передразнил его Тимофей. — Не пили они вначале вообще. Все на бересту свое царапали чего-то, да по амбарам и по складам нашим шныряли. Как уж их Буриславович с пути истинного сбил, никому-то неведомо. До сих пор ведь не рассказал, как бы мы его не упрашивали. Однако через седмицу по приезде эти, как в великое питье впали, так до сих пор из него вон и не выходят. Наших бражников, приставленных к ним, они всех перепили, из тех, кто к этому делу был неравнодушен». Они, бедологи уже все зареклись с ними связываться, теперь еще он вместе в две глотки хмельной глушит. И чего им, лавруха, медами нончато расщедрился? И браги бы, как обычно, хватило. Посмотрел он и задача нафилата Им-то сейчас все равно ведь, чего хлебать, лишь бы оно вообще было. — А ты сам, Тимоха, у него спроси. А лучше бы у них, глядишь, и компанию составишь. Подколол друга начальник штаба бригады. Не — Не-не-не, окстись, филатка. — Не надо мне такого счастья, Господи, помилуй! Тимофей перекрестился на крест по местной церкви. — Мне голова для дум надобна, не для того, чтобы в нее всякое там вливать. У меня он степной сотни до эскадрона нужно расширять, а строевых коней не хватает, и вообще дел вокруг немерено. — Как у вас тут весело-то! — покачал головой ворон. — Не то что немцев со стен скидывать, да по болотам потом от них бегать. — А ты как думал? «Место силы!» — поднял указательный палец и вверх филат. «Пошли в штаб, старый. Вечерком в термы сходим, косточки твои попарим. Небось забыл, когда и в баньке-то хороший был». «Ну, упути, а ты седмицу назад на Рюриковом городище хаживал. Только не сравнится она с нашими-то термами. Да с вами идти-то в нее скучно, как песцы в стали. С молодыми я лучше, пожалуй, пойду. Вы, вон, скажите...» Ни капли спиртного в рот боли не берете. Скучно мне с вами. Кислые вы какие-то все нонча. А моей душе вдохновение требуется после делов ратных. — Иди-ди, старый хрыч, — подначил его Тимофей. — Ничего мы такого не говорили. если вот с устатку да в доброй компании, то почему бы понемногу нет самое? Пошли уже скорее, не бурчи тут. — Вот, погляди на наше новое оружие, флотич. Кимнул сотник наряд стоявших вдоль огромного склада пушек. «Здесь пять малого калибра, три среднего и два крупного. Все они уже прошли полигонные испытания и войсковую приемку. Пока ты был в отлучке на западе, мы здесь организовали новую пушечную сотню, ну, или батарею, если уж совсем ее по-правильному называть таким вот новым словом». А со временем у нас и дивизион будет, который будет разбиваться далее на эти самые батареи сотни, ну а те, соответственно, на пушечные взводы. И уже совсем ниже до начального уровня на орудийные расчеты. «Чудно! Чудно!» — гладил толстостенный полированный ствол большой пушки Фотищ. «Три месяца всего не был дома, а тут уже батареи, дивизионы, десяток пушек на своих лафетах стоит». «И когда только вы успели все?» «Так давно ведь уже готовилось, отливалось, лафеты к ним ладились, все в единое целое собиралось, а потом на полигонах испытывалось». Пожал плечами Андрей. «Просто наконец собралось все это воедино в готовности. Вот, пожалуйста, десять пушечных орудий у нас уже теперь есть. Еще столько же в работе имеется, а для половины тогда же и стволы и теперь еще отлитые». Сейчас одна только беда. У нас порохового припаса совсем мало. Не дозрела еще в наших буртах селитра. Как минимум год ей там нужен для полной готовности. Вскрывали мы пару. Есть там уже те кристаллы, но вот только мало. Очень мало их еще. Сейчас нам нужна хорошая сухая погода, чтобы там хорошенько все выприло. А где ее взять, когда вот так льет уже который месяц подряд? — В полях вон давно все на корню погнило. — Да ладно. Не будем о плохом. То наша боль хозяйственников. И он махнул рукой. — Годик остался, и даже уже чуть-чуть меньше его. Оправимся. Ничего. — Вы молодцы. Хорошо немцы приструнили. — Не думали они, наверное, в новой только что отстроенной Нарвской крепости такой мощный отпор получить? — Небось надеялись на храпом. С насколкой ее взять. И ерунцев заодно по пути разорить, а тут такое. Половину своей рати в походе потеряли, а местные прибалтийские племена слабинку ведь хорошо чувствуют. У меня сведения есть, что ливы и угандийцы бунтуют, в латгальских землях тоже сейчас волнение. год это точно, не до нас пока немцам будет, а там, глядишь, у нас уже к ним дело появится. Ворон внимательно посмотрел на командира. «От Ярослава все, Владовича, известие есть? Неужто он все-таки решился назад под себя Новгород забирать?» Андрей оглянулся на стоявших поодаль пушкарей. «О том, пока речи нету, фотищ, ибо княж кровь русскую проливать не желает. Сам понимать должен. На новгородском столе сын Михаила Черниговского пока сидит, и в городе какая-никакая, хотя бы даже и малая, но воинская дружина все-таки есть». Но вот зачем Ярославу там междоусобица нужна? Вот ежели изменится все так, что народ сам его попросит назад, назад на княжение вернуться, пресытившись безвластием и злодеяниями нынешних бояр. Вот тогда и видно будет, возьмет ли он снова новгородский стол. А пока мы ушки на макушке держим и высоко-далеко сами никуда не лезем. Все ли понятно тебе, Фотич? — Да уж куда как понятней, — усмехнулся тот. — Ладно, люди наши в Новгороде есть, проглядываются там за всем. С путята Селяновичем связь держат Если вдруг что-то изменится, то весточку сюда не быстро подадут. — Ну вот и отлично, — улыбнулся Сотник. — Как тебе Нарва? Как комендант, союзники? — Все хорошо, Иванович. «Захар на своем месте. Порядок в крепости он бледет, и укреплением ее занимается всемерно», — ответил Ворон. вердынь это важно. Как западный щит для прямого пути на нас она там стала Пока ее в дереве выстроили, но надобно будет из камня стены поднимать. При подходе сильного врага с хорошим осадным припасом, ей в том виде, какая она сейчас есть, долго не выстоять». Метательными пороками бревенчатые стены побьют или вовсе даже сожгут сухую погоду, как и мы когда-то. Конечно, тяжелое такое снаряжение. По земле издали тащить весьма непросто будет. Так ведь море совсем рядом, можно и кораблями все к ней перебросить. У нас-то там мало боевых ладей. Задавит их своими, расчистят подходы, вот и сгружай все на берег». «Да, я и сам о том постоянно думаю», — кивнул Андрей. «Нужно на Котлине крепость с городком ставить и большие морские силы в ней держать. И в Нарве то же самое надобно. Тогда и за морские торговые пути можно будет быть спокойными и свою волю в Восточной Балтике вполне себе даже диктовать. Но нам-то самим не потянуть это пока, очень дорогое такое дело». «Оно скорее княжьего и государьего уровня, так что, опять же, подождем с ним до благоприятного момента». «Ну, это понятно», — кивнул Ворон. «Судов тридцать боевых не менее надо бы надержать там в постоянной готовности. Со всем обслуживанием и их командами. А средств на то немерено нужно. Ну, а по союзникам все удачно сложилось. Про витву под их городищем я уже рассказал». Что обиду за своих крещеных воинов они не таят, тоже поведал. В начале зимы на Нарву их санный караван выйдет. Привезет туда тех раненых, что остались на извлечении, долю с военной добычи. В обучении более своих воинов посылать они к нам пока не стали. Хватит и этих, говорят. А то пошлешь, так и вообще не вернуться. Понравится им, как тому десятку у нас, еще и эти православный крест примут». так, да, так все хорошо. Наш союз кровью в общей битве с верунцами скрепили. Исканного врага из их пределов мы совместно выгнали. А если они такого не забывают. Хорошие союзники и воины. Оснастят, переобучат свою дружину, наберутся боевого опыта. Время придет, пух и перья от немцев и датчан еще полетят. Помяни слово!» — У Митяя все порядком. Весточку тебе, ладушки, я уже от него передал. Вся пятерка их повоевала отменно при осаде. Захар Игнатьевич их даже перед всей ратью похвалил, ибо они там с орудийщиками измыслили, как таран порушить, который уже крепостные ворота ломал. Ну, в общем, действовали они геройски и с умом. Спуску им, как молодым, никто не дает. Все порядком у ну, вот и хорошо — вздохнул Камбрик. — Сердце-то ноет. Все время ведь рядышком со мной был, а это на целый год на чужбину ушел. А ничего не поделаешь, детишки растут и в мужскую стать входят. Скоро он женить парня буду. — Ну, а как ты хотел? Отцовство? Оно такое. — кивнул Ворон. — Пацанов любить, конечно, надо, но и пережаливать лишнего баловать тоже нельзя. чтобы не выросла из него эдакая капризная царца, которая будет близких мучить, да и сама потом от себя же по жизни мучится. Сам знаешь, таким ведь тоже непросто. Насмотрелись он на боярских избалованных недорослей, пока при княжьей службе были. Такие родители ведь сами не понимают, что своему же дитю душу и судьбу калечат, а им с этим потом жить». — Ну да, это не про наших сказано. Наши орлы закалку из детинцев прошли. Правильное воспитание они с соплей приняли, так что и не страшно уже за них. — Ну да, лишь бы судьба их теперь берегла. Все в руках Господа. Вздохнул Андрей. — Пошли в самострельный цех. Своими глазами поглядишь, подивишься, как нашему Кузьме удалось в два раза выпуск рейсников увеличить, и какие у него новые станки да приспособы там появились. В начале сентября пришел первый караван из четырех судов с южных Задвинских Волоков. Ходил он в южные русские земли, где зернового недорода не было. Старший подпоручик Дементий доложился, что в условленное время за Холмской крепостью к ним пристроились новгородцы, а на самих Волоках еще и две ладьи от Давыда Мстиславовича Торопецкого. Все вместе они держались весь путь туда и обратно. Охранный отряд у каравана был сильный, и в пути ничего худого с ладьями не случилось. Через три седмицы к поместной пристани подгреб караван, ходивший в Волжскую Булгарию. Зерна он привез гораздо меньше, чем в прошлый год, ибо в этот раз на восточном Волжском торге с этим было очень туго. Но зато удалось им вывести много скота. На пяти ладьях соорудили клетки, перегородив и открыв сверху судовые трюмы. Парфен Васильевич радовался, а Баян Ферапонтович плевался, наблюдая осторожную неспешную разгрузку будущих буренок, зорек и звездочек. — вы что бригадные ладьи превратили ироды? — сокрушался главный ладейщик. — Теперь от навозного запаха за год ведь не избавишься, а кормщик холодейной команды Забаскалы в конец засмеют. — Да не тужи ты, баян, я тебе таких добрых работников завтра отправлю, они не то чтобы очистить, да блеск отскребут все ладейное нутро, — пообещал управляющий. — Плотницкую артель второго в феврале на целый месяц вам отдам. Помогут сюда к плаванию подготовить, эти ладьи, да и все остальные тоже поправят. Сам ведь знаешь, у вторуши и его людей работа дюжа ладится. — Ловлю тебе на слове, Василич, — повеселил ладейщик. Вот это другой разговор, а то с починка судов у нас вознило очень много, а умелых рук, как всегда, не хватает. Людни на пристани встретил Ирина. У молодой женщины округлился животик, и будущий отец осторожно обнял любимую. — Не нашел никого, Ириночка, — сокрушался воин. — Высаживались мы у вашего сгоревшего селища, но пусто там. Далеко в чаще не заходили, и так во время пути пятерых стрелами поранили. Как бы мы ни береглись. Злые лесовины нонче, того и гляди, наскочат. В Булгарии пока стояли, поговорил я немного с местными. Они рассказали, что их верховный правитель с черемисами сейчас ратится и хочет опять их к покорности привести. Может, и твоих, ну, теперь еще уже наших общих родичей, удастся из лесного полона высвободить. Я, кому надо, там накрепко наказал о них побеспокоиться и поискать. Много серебра пообещал за свои труды овось и сладится у них что-нибудь, лишь бы они живы были. И пара, обнявшись, пошла по дорожке к своей избе. Подступала зима. Затяжные дожди начали сменяться снегопадами. «Рано в этом году снег выпадает», — с судачили по избам. «Хотя чему что удивляться?» Погода как взбеленилась, лета это по сути, и не было. Ни весна, ни осень, не знама вообще, что творится. Всюду утепляли избы, цеха, воинские казармы и огромное общежитие для переселенцев. Возле двух имеющихся к этому времени в поместье плотин возилась артель второка. Нужно было подготовить к зиме обе лесопилки, мельницу и только недавно запущенный водяной молот. и теперь плотники осторожно, чтобы не сломать длинный вал, снимали с него огромное колесо. Последним речным караваном в столицу отправляли загостившихся новгородских мытарей. — Давай, давай уже, Захарка, заходи на мостки! — поторапливал старшего учетчика Ждан Невзорович. — Более судов в Новгород уже до самой весны не будет. Не прибудешь со своим отчетом в столицу? — «На тебя же самого твой грозный боярин осерчает, а потом еще и казнит. Я тебе не Захарка, а Захарий нежатович Тонко выкрикнул главный мытырь и, тупнув ногой обревенчатый на стил пристани, чуть было не свержился с нее в реку. «Чего там? Меня боярин Пребыслав уважает и со мной считается, не то что с вами тут лаптями худородными». — А вы вот и сами теперь еще вот у меня где все, вот тут вот, вот где! И он затряс списанными свитками бересты. — Все я учел, каждую курицу здесь пересчитал, всех по миру пущу. Отпусти меня, ты чего сжал? Громко икнув, уставился он на державшего его за руку высокого рыжеволосого воина. — Ты к воду плюхнешь ты же, вон как тебя бедолагу шатает, — усмехнулся Фроу. «Иди-ка ты осторожно, туды, дядя!» И он пододвинул скандалиста к судовым мосткам. и того тоже заносите», — приказал Бориславович. «По дороге как проспится, а похмелиться попросит». «А там ему уже бочонок занесен», — кивнул он на ладью. «Ну, а потом уже все сами. Дальше теперь только сами, господа!» И тяжело выдохнул. Два дюжих воина протащили под руки грязного помощника главного мытаря и перевалили его через борт вовнутрь судна. «Владите вы там куда-нибудь сами, куда вам удобнее, чтобы он под ногами не валялся. Грязный он весь, зараза! Где ведь только не шлялся!» Наконец суда отошли от пристани и направились вниз по течению в сторону поломити. «Ну, вроде как все. Отмаялись от этих, Бориславович!» Аж перекрестился начальник обозной команды Ждан. «Ничего, что со свитками они к себе уходят. Сам ведь слышал, за он похваляется, что все здесь обсчитал. Грозится помера нас пустить». «Допущаю, возят свои свитки». Усмехнулся старший по тылу. «Видел бы ты, чего там нацарапано, со смеху бы, небось, помер. Мы вот давясь в штабе аж до слез хохотали, пока там его каракули разбирали». Заодно я теперь переживаю. Прибыслав этот, он ведь тоже совсем не дурак. Поймешь, что мы ему таким макаром здесь леща отвесили. Как бы его все потом не обозлился и козни какие нам не задумал, опираясь на своего черниговского князя. Ну да ладно, до зимы время у нас еще есть, я думаю. Пока там эти ледяные дороги по рекам откроются, несколько месяцев уже пройдет. Так что поглядим, что дальше будет. «Иванович вон совсем спокойный, как будто бы наперед во всем уверенный».